Выбившись из сил, Проскурина с Колесниковой вдруг синхронно умолкли, прислонились к стене и жалобно посмотрели на продолжавшую выть подругу. В этот момент внутри дома что-то пару раз скрипнуло, словно кто-то тихо спускался по лестнице. «Там кто-то есть!» — прошептала Катя и посмотрела на Ленку. «Эй! Кто вы там?» «Откройте!» — негромко позвала она. «Иначе вызовем милицию!» «Чего надо?» — хрипло спросили за дверью. Судя по голосу, собеседник был настроен не очень дружелюбно. «Мы ищем одного человека. Павел Полевой!» — продолжила переговоры Катя. «Такой высокий, темноволосый». «Спросить you, с надеждой в голосе подсказала переставшая скулить Людмила. «Спросить ю!» «Нету таких!» «Мы должны в этом убедиться!» «Откройте!» — твердо стояла на своем Проскурина. «С нами его жена!» За дверью сделали долгую паузу, точно что-то обдумывали. Людка ты что ли?» Спросили, наконец, неуверенно. «Я!» — тут же отозвалась полевая. «Я! А, -а, -а, -а вы кто? А Откуда вы меня знаете?» «От блюда. Сосед я ваш, бывший». «Дядь Леша! Алексей Андреевич! Алексей Андреевич! Вы меня узнали?» «Пока нет», — ответил мужчина, чувствовалось что он продолжает думать. — От той Людмилы, которую я знал, Паша не ушел бы. — Он там! — уверенно прошептала Катя. — Дядя Леша! — обзмолилась Люда. — Дядя Леша! Он жив! — Жив! Что ему станется? — Дядя Леша! Дядя Леша! Умоляю, пропустите меня к нему! — Пропустить, говоришь? «Ты хоть понимаешь, до чего ты мужика допекла!» «Виновата, виновата, дяд Леша! Я, я, я, наверное, слишком сильно его люблю!» — всклипнула она. Дядь Леш, миленький, ну пустите!» «Ладно, и реви. А кто там с тобой?» «Подруги. Лена и Катя. Паша их знает». «Хорошие у тебя подруги. Голосистые. бы разбудят». Пусть побудут снаружи. За дверью что-то дважды скрипнуло, затем звякнуло. В образовавшемся проеме показалось грязное, сморщенное, давно небритое лицо, пахнуло сыростью, чем-то плесневело затхлым. Ладно, иди буди своего Павла. Не равен час хибару начнут сносить, а он у тебя поди килограммов под сто. Сами не вытянем. Людмила мышью юркнула в дверь, которая тут же захлопнулась. — А вдруг этот бомж забрал и его там нет? — заволновала колесникова Что тогда? — Но она же узнала бывшего соседа. Да — То, что будем ждать? — нетерпеливо взглянула на часы Проскурина. — Я пока на работу позвоню.